53. Когда Конрауд, наконец, подъехал к дому Салоуме, начал падать первый осенний снег. Она жила богата, в просторном особняке в Гарда-Байре, одна, не замужем, без детей. Из всего дома он видел лишь огромную кухню, куда она пригласила его после припирательства двери. Конрауд настоял, чтобы его впустили, несмотря на поздний час. Ему срочно нужно с ней поговорить, и ждать нельзя. Насчет того, что ждать нельзя, была чистая правда. Конрауд говорил Марту разрешить ему поговорить с Салоуме, прежде чем она сама примется за дело. Он напомнил, что она ему обещала. Немного поупиравшись, Марта согласилась, но сказала, что времени ему даст немного. Марте он позвонил еще в лавке автозапчастей. Вскоре туда уже приехала полиция. Про то, что здесь какое-то серьезное происшествие, пронюхали журналисты и ночную мглу осветили вспышки фотоаппарата. Конрауд рассказал Марте все, что знал о взаимоотношениях Бернхарда, Салоума, Сигюрвина и Хиальталина, начавшихся еще в школе и в скаутском отряде. и о том, как он напал на след благодаря сестре Вилли, о том, как судьба Вилли привела его к Бернхарду, который, в свою очередь, дал ему выйти на Салоуме. «Даю тебе десять минут», — сказала Марта, — «и ни секунды и больше». И вот он стоит перед Салоуме, годы спустя после того, как в полицию в один холодный февральский день поступило сообщение о Сигервине. Это ее он разыскивал, добрую половину из тех лет, что провел на своей работе, владелицу и сотрудницу магазина моды. Он не знал, какие чувства ему испытывать, упрекать себя за то, что поиск ответов в этом деле давался ему с таким трудом, а может чувствовать упоение победой. Он не стал спешить, он не чувствовал ни облегчения, ни радости, скорее скуку и глубокую печаль. Время приближалось к трем часам ночи. Салоума еще не ложилась, сказала, что отлучалась из дому. Она беспокоилась и явно была очень удивлена визитом Конрауда в такое неподходящее время суток. Он сказал, что он только что из лавки автозапчастей Бернхарда и заметил, что Салоуме трудно притворяться, будто ничего не происходит. «Я видел вас около нее», — произнес он. «Бедняга?» «А он... с ним все хорошо?» — спросила Салоуме. «Вы с ним говорили?» «Насколько я понимаю, вы с ним дружили», — сказал Конрауд, разглядывая плиту с шестью конфорками, двойной холодильник и двустворчатую печку среди мрамора и полированного дуба. «В каком смысле дружили?» «Его жена подозревала, что он ей изменяет». и считала, что разрушительница их семейного очага — именно вы. Что вы с Бернхардом творили вместе? — Я его знала с детства. Он... Мы не были любовниками. Это какая-то ошибка. — Какое отношение он имеет к Сигервину? — Я сама об этом узнала буквально только что, — забеспокоилась Салоуме. — Так я вам и поверил. ответил конраут «Что вы с Хиальталлином и Бернхардом замышляли? И из-за чего Сигервину пришлось погибнуть?» «Хиальталлин? Он тут вообще ни при чем. Да и я тоже. Это... это просто глупость, что вы так считаете. Да как вы вообще до такого додумались?» «Что вы делали у Бернхарда среди ночи?» Он мне позвонил, сказал, что он у себя в лавке и хочет меня видеть. Просто умолял, был не в себе. Говорил, что все кончено, что вы к нему приходили. Я так и не поняла, о чем он. Только знала, что он боится, и у него какой-то шок, и он просит меня о помощи. — А почему? Почему именно вас? — В детстве мы были соседями, — ответила Салоуме. — В одном доме жили, и даже на одной площадке. У него семья была неблагополучная. Его папаша... Ну, в общем, он сильно злоупотреблял, и Бернхард с сестрой часто жили у нас. У него сестра была, сейчас она умерла. Потом мы вместе в школу пошли, но затем мама переехала в другой район, и мы перестали общаться. Я Бернхарда много лет не видела». «Но однажды после миллениума у нас была встреча одноклассников, и с тех пор он решил поддерживать со мной контакт. Одно время он жутко пил, но потом завязал, а потом снова запил, стал просто несносным». «А вы знаете из-за чего?» «Тогда не знала, только знала, что ему плохо, что он в депрессии. И лишь сегодня ночью узнала от чего, почему ему так плохо». И почему ему захотелось со мной общаться? Почему? Это был кошмар. Он мне во всем признался. Я предложила ему поговорить с полицией, по-моему, он так и собирался сделать, прямо завтра. Я вызвалась сходить с ним, поддержать его. Ему было ужасно плохо. Он вам не рассказывал о Сигюрвине? «Мне с ним так и не удалось поговорить», — ответил Конрауд. «Он уже ушел?» — Ну, можно выразиться и так. Когда вы уехали от него, он решил свести счеты с жизнью. Солома вытаращила глаза. — Что? — Бернхарда нет в живых. — Как? Что вы говорите? Он повесился в своей лавке. Салоуме как будто не поняла слов, которые он произнес, и Конрауд понял, что мог бы проявить больше чуткости. Она оперлась на стол, села на стул и все смотрела на Конрауда, не понимающий, вопрошающий и испуганно. «Я хотел с ним поговорить», — сказал Конрауд, — «но опоздал. Мне очень больно вам это говорить». он он же «Собирался рассказать полиции», — недоумевала Салоуме. «Всю правду, без утайки. Он же мне обещал. Он был рад. Рад, что, наконец, облегчит душу. Ведь он все эти годы жил с этим, а сейчас собрался рассказать, как было на самом деле». «Что вы сказали? Почему он хотел поддерживать с вами контакт?» — спросил конраут «По какой-нибудь особой причине? Кроме той, что когда-то вы были знакомы». «Он хотел быть в курсе», — ответила Салоуме. «Он сам это признавал. Конечно, он знал, что я была с Хиальталлином и оказалась замешана в это дело, а ему хотелось знать, что там творится, расследуют ли это дело до сих пор, связывались ли вы со мной по этому вопросу. Он меня иногда об этом расспрашивал, мол, как дела у Хиальталлина, с ним ли я сейчас, общаюсь с сестрой Сигюрвина. Вот про это все». «Теперь я понимаю, что за этим стояло не просто обыкновенное любопытство. Он, бедняга, был совершенно раздавлен. Я помню, он иногда размышлял, что именно там могло произойти, и говорил, что вот так исчезнуть с лица земли значит напрасно погибнуть. Теперь я понимаю, что таким образом он все время просил о помощи». Он сознался, что причастен к гибели Сигервина. Салоума кивнула. «Он это признал». «Он совершил это один?» «Их было двое». «Кто второй?» «Он не захотел мне говорить». «И они его отвезли на ледник?» «Да», сказала Салоума. «А о Вилли, о молодом парне по имени Вильмер, он что-нибудь говорил?» «Нет», сказала Салоума. Он говорил кое о чем другом, довольно неясным, что, мол, ему приходилось жить с этим и даже прибегать к крайним мерам, но он об этом не распространялся. Солоуме помотала головой. «Наверное, мне следовало бы это предвидеть. Он позвонил мне в ужасном настроении, но мне показалось, что ему как будто немного полегчало, когда он рассказал мне про Сигюрвина и вознамерился пойти в полицию вместе со мной». «На том мы и распрощались. Мне показалось, что ему стало лучше. И вот...» «И потом он поступил вот так?» «Мне кажется, я нашел останки джипа, сбившего Вилли», — сказал Конраут. «Они стоят перед лавкой, отлично спрятанные на самом видном месте. Этот джип все еще там, хотя от него остался один остов». И я задавался вопросом, отчего Бернхард не стал окончательно избавляться от него. Салоумы смотрела на него, и на ее лице не читалось никакого выражения. «Про то дело я ничего не знаю. Он только про Сигервина рассказывал», — ответила она. «Но почему ледник?» — спросил конраут «Зачем вести труп аж на Лаунг, Неужели он не мог найти место получше и попроще? Судя по всему, Соломы ответа не было. Тут раздались частые звонки в дверь. Они пришли. Конрол понял, что это Марта с коллегами.